Каприз Олмейра. У кого из нас не было своей земли обетованной, своего дня триумфа и своего конца в изгнании? Амьель. Глава 1 Каспар! Макан! Сноска. Макан. Есть принимать пищу. Смолайского. Знакомые пронзительные вопли — выдернули олмеера из грез о прекрасном будущем и вернули в неприглядную реальность. Этот голос Олмейр слушал уже много лет и с каждым годом ненавидел всё больше. Ничего, недолго осталось. Недовольно передёрнувшись, олмеер перестал обращать внимание на крики. Опершись локтями на перила веранды, он не сводил глаз, широкой реки, которая катилась перед ним торопливо и равнодушно. Ему нравилось смотреть на неё на закате. Может быть, потому что в этот час ныряющее в воду солнце разливало по волнам понтая золотой блеск, и думы Олмейра тоже полнились золотом, тем, которое он не добыл тем, которые наверняка обманом заполучили другие, и тем, которые он собирался, разумеется, честным путем раздобыть для них с Ниной. Захваченный мыслями о богатстве и могуществе, он уносился прочь от здешнего берега, где застрял на долгие годы, забывал бесконечную и изнуряющую борьбу за жизнь в мечтах о великолепном роскошном вознаграждении, Они с дочерью, богатые, уважаемые, поселятся в Европе. При ее красоте и его невероятном богатстве никто и не вспомнит о смешанной крови Нины. Наслаждаясь ее триумфом, он помолодеет душой и забудет, как четверть века терпел лишения, чувствуя себя узником здешних мест. До исполнения мечты рукой подать. Лишь бы Дэйн скорее вернулся. Опаздывает уже на неделю. В его интересах вернуться побыстрее, чтобы получить свою долю. Может, статься, сегодня ночью он будет здесь. Вот о чём размышлял Олмейр, рассеянно глядя на реку с веранды нового, но, увы, начавшего ветшать дома, этой последней неудачи его жизни. Сегодня вечером на волнах не было ни единого золотистого отблеска. Река раздулась от дождей, и мутный яростный поток тащил тонкие веточки, гнилые брёвна и целые древесные стволы с листвой и корнями, в которых перекатывались свирепые струи. Одно из таких деревьев вынесло на отмель прямо возле дома, и Ольмейер, очнувшись от дум, уставился на него с вялым интересом. Дерево лениво покружило среди бурлящей пены и вскоре снова соскользнуло в поток и поплыло по течению, покачиваясь, выставляя ввысь оголенную ветку, словно взывало к небесам в безмолвной мольбе покарать реку за ее неоправданную жестокость. Любопытство Олмейра росло каждую секунду. Он перегнулся через перила, чтобы разглядеть, минует ли дерево, лежащую впереди мель. Миновало, и он подался назад, размышляя, что теперь оно уж точно достигнет моря. Пол Мейр от всего сердца позавидовал бездушному бревну, которое казалось уже совсем маленьким и почти растаяло в сгущавшейся тьме. Когда дерево совсем исчезло из виду, Он задумался, как далеко его занесёт. Повернёт оно к северу или же к югу. К югу, наверное. И тогда доплывёт до самого Макасара, что на Сулавесе. Макасар! Мыслями Олмейр обогнал дерево в воображаемом путешествии, но память перенесла его лет на двадцать назад, воскресив скромного худощавого юношу. Одетый в белое... Он сходил с голландского корабля на запыленную пристань Макасара, чтобы сколотить капитал на складах старого Хедига. Серьёзная веха в судьбе, начало новой жизни. Его отец, мелкий служащий ботанического сада Бёйтензорга, был, вне всяких сомнений, счастлив устроить сына в подобную компанию. Сноска Бёйтензорг, голландское название города «Богор» в Индонезии. Сам юноша тоже оказался не прочь покинуть губительное для здоровья побережье Явы и сомнительное удобство родительского бунгало, где отец целыми днями ворчал, проклиная тупость местных садовников, а мать, раскинувшись в шезлонге, оплакивала утраченной радости жизни, которыми наслаждалась в родном Амстердаме по праву дочери торговца сигарами. Так что Олмейер покинул дом с лёгким сердцем и ещё более лёгким карманом. Он бегло говорил по-английски, знал на зубок арифметику и был готов покорять мир, ничуть не сомневаясь, что тот готов ему покориться. Теперь, по прошествии двадцати лет, в удушающей жаре бурнейского вечера, он, с щемящей грустью, вспоминал высокие прохладные склады, с их длинными прямыми проспектами меж ящиков с джином и тюков с тканями. Бесшумные двери, неяркое освещение, столь приятное глазу после слепящего уличного пекла, небольшие отгороженные закутки — среди кип-товаров, где китайские клерки, опрятные, спокойные, с невыразимо печальными глазами, молча и стремительно что-то писали среди шума и гамма чернорабочих, которые катили бочки или грузили ящики под заунывную песню с иступлённым выкриком в конце. А в самой дальней части склада, куда почти не доносился шум работ, Напротив огромной двери был отгорожен ярко освещенный отсек побольше. Здесь негромко и беспрерывно позвякивали серебряные гульдены, которые считали и складывали в столбики аккуратные китайцы под надзором мистера Винка, кассира, гениального руководителя склада и правой руки хозяина. Олмейер работал там же, за столом, у небольшой зелёной двери, подле которой всегда стоял малаец подпоясанный красным кушаком и в тюрбане. С ритмичностью механизма он подёргивал свисавшую откуда-то сверху тонкую верёвку, а та раскачивала опахало, закреплённое с другой стороны зелёной двери, где находился так называемый «личный кабинет». Там восседал сам хозяин, старина Худик принимая шумных посетителей. Время от времени дверь распахивалась, открывая другой мир в синеватых клубах табачного дыма с разнокалиберными бутылками и кувшинами на длинном столе. Там, в ротанговых креслах, непринужденно раскинулись громогласные гости, а выглянувший хозяин, не отпуская дверной ручки, что-то гудел на ухо винку, орал на весь склад приказы, Или, углядев неуверенно мнущегося на пороге незнакомца, приветствовал его дружеским рёвом. «Прожу вас, капитан! Откуда вы? Бали? Боны есть? Давайте! Беру всё, что есть! Га-га-га, входите!» Под приветственные крики посетитель втягивался внутрь. Дверь захлопывалась, и склад снова наполнялся привычными звуками, пением рабочих, грохотом бочек, крипом быстрых перьев, и над всем этим витало музыкальное позвякивание серебряных монет, перебиваемых жёлтыми пальцами сосредоточенных китайцев. В те времена в Макасаре кипела и жизнь, и торговля. Туда со всех островов стекались горячие головы, Снарядив в Австралии шхуны, они штурмовали малайский архипелаг в поисках золота и приключений. Отчаянные, бесшабашные, удачливые, закалённые в стычках с пиратами, которых до сих пор было полно у любого побережья, они легко делали деньги и съезжались в бухту на рандеву для сделок и развлечений. Голландцы звали их английскими торгашами. Часть из них определённо составляли джентльмены, очарованные романтикой здешней жизни, другую часть — моряки. И признанным королём над всеми был Том Лингард, которого малайцы, как мирные рыбаки, так и кровожадные головорезы, искренне нет ли, называли Раджа-Алауд, повелитель моря. Улмейер услышал о нём, не пробыв в Макасаре и трёх дней. На него обрушились рассказы о его гениальных сделках, бурных романах и отчаянных битвах с пиратами Сулу, и трогательная история про девочку с пиратского Прау, которую Лингард захватил после долгого боя, выкинув всю команду за борт. Сноска. Прау. Малайская лодка. Все знали, что девочку эту Лингард взял с собой и устроил учиться в какой-то монастыре на Яве. Он звал её дочерью и поклялся, что перед возвращением на родину выдаст её за белого и оставит молодой семье все свои деньги. О денег у капитана Лингарда, как много!» — повторял бывало Винг, склонив голову на бок. «Очень много, больше, чем у Хедига!» и, сделав паузу, чтобы у слушателей было время переварить это потрясающее заявление, добавлял заговорщическим шепотом «Вы ведь знаете, что он обнаружил реку?» В этом-то и крылся секрет. Капитан открыл реку. Вот что возвышало старину Лингарда над толпой остальных покорителей моря всех тех, кто днём торговался с Худигом, а ночью пил шампанское, играл, горланил песни и занимался любовью с девчонками-полукровками на широкой веранде отеля Санда. По этой реке, устье которой знал только он один, Лингард возил разнообразные грузы, ткани, медные гонги, оружие и порох. Брик, молния, которым он командовал самолично, в такие ночи... Тихо исчезал с рейда, пока собутыльники Лингарда спали под столами. Перед тем, как выйти в море, Лингард перепевал всех, а его самого хмель словно не брал — Многие пытались его выследить, чтобы найти тот благодатный край гутаперчи и ротанга, жемчуга из съедобных птичьих гнезд, воска и дамаровой смолы, но изящная молния легко уходила от любого судна в здешних морях. Сноска. Дамаровая смола желтоватая полупрозрачная масса, экссудат дамарового дерева, широко используется в промышленности и медицине. Некоторые корабли терпели бедствие налетев на подводные отмели и коралловые рифы, и людям едва удавалось вырваться из крепкой хватки солнечного улыбчивого моря. Это охладило пыл остальных искателей, и много лет мирные зелёные острова стерегли вход в землю обетованную, храня секрет с беспощадной безмятежностью тропической природы. Лингард то и дело уезжал и возвращался из своих порой тайных, а порой официальных экспедиций. Смелость и невероятная прибыльность его авантюр сделали капитана героем в глазах Олмейра. Лингард казался ему победителем, когда шагал вдоль прохода, бросая винку, как делишки. Или шумно приветствуя Хедиге громогласным «Здорово, старый пират! Еще ползаешь?» Прежде чем нырнуть за зеленую дверь, и погрузиться в дела торговые. Часто по вечерам, в тишине опустевшего склада, когда Олмейер откладывал бумаги и собирался ехать домой вместе с мистером Винком, у которого квартировал, он на миг замирал, слушая горячие споры в личном кабинете Хедига. Низкое монотонное ворчание хозяина и ракочущие реплики Лингарда звучали так, словно два мастифа делили мозговую кость, но для уха Олмейера споры эти были битвой титанов, сражением богов. Примерно через год Лингард, часто пересекавшийся с Олмейером по работе, проникся к тому внезапной и необъяснимой симпатией. Он возносил ему хвалы во время дружеских попоек в отеле «Санда», а в один прекрасный день огорошил Винка заявлением, что забирает этого молодца к себе на должность суперкарго, что-то вроде капитанского секретаря, пусть займётся документацией. Худик не возражал. Улмейер, охваченный юношеской страстью к переменам, тем более. Упаковав нехитрые пожитки, Он присоединился к экипажу «Молнии» в одном из тех длительных рейсов, во время которых капитан навещал почти каждый из островов архипелага. На протяжении месяцев их дружба с Лингардом казалась только крепла. Расхаживая с Олмейером по палубе под легким ночным бризом, несущим ароматное дыхание островов и мягко влекущим бриг под мирным звездным небом, старый моряк открывал... Душу благодарному слушателю. Он говорил о своем прошлом, об опасностях, которых удалось избежать, о выгодных сделках и будущих комбинациях, которые принесут еще больше прибыли. Часто с удивительной для него нежностью упоминал о приемной дочери, той самой девочке, что нашел в прау пиратов. «Совсем большая, наверное», — приговаривал он. «Уже почти четыре года не виделись». «Забери меня, дьявол, Олмейер, если в этом рейсе мы не зайдем в Сурабаю». И после этой фразы всегда нырял к себе в каюту, бормоча «Надо как-то решиться, пора решаться». Не единожды он озадачивал Олмейера тем, что торопливо подскакивал к нему с громким «Хм». Будто хотел заговорить, но тут же разворачивался к фальшборту и, облокотившись на него, часами в молчании созерцал фосфорисцирующую гладь моря. Однако в ночь перед приходом в Сурабаю очередная попытка увенчалась, наконец, успехом. Откашлившись, капитан сумел начать разговор. Да какой разговор! Он хотел, чтобы Олмейер женился на его приемной дочери. И даже пикнуть не смей, что ты белый! Внезапно взрелил он, не давая изумленному юноше вставить ни слова. Со мной этот номер не пройдет. Никто и не посмотрит, что там за кожа у твоей женушки. Куча долларов затмит любой цвет. И эта куча будет расти, пока я жив. Миллионы, Каспар, я говорю, миллионы. И все для неё для тебя, если поступишь, как я скажу. Около минуты, оторопевшая от неожиданного предложения, Олмейер молча колебался. За это короткое время пронзительной вспышкой сверкнули в его живом и ярком воображении высокие стопки серебряных гульденов вместе с теми возможностями, которые они дарили. Уважение, беспечная жизнь, к которой он чувствовал большую склонность, собственные суда и склады, свои товары, ведь даже Лингард не будет жить. Вечно. И венцом всего этого в далёком будущем — сияющий, как сказочный замок, огромный особняк в Амстердаме, вымечтанный Олмейером рай земной, где на деньги старого Лингарда он заживёт как король, на закате дней своих наслаждаясь немыслимым великолепием. Правда, оборотная сторона медали — пожизненный союз с Малайкой, подкидышем с пиратского праву. В душе он сознавал, какой это позор для белого мужчины. Но с другой стороны, четыре года монастырского воспитания. Да, и в конце концов, она может удачно умереть. Ему всегда везло, а деньги всемогущие, нужно соглашаться, почему бы и нет. Его, выросшего на Востоке, успокаивала смутная мысль, что жену можно где-нибудь запереть, чтобы не делить с ней свое блестящее будущее. Легче легкого избавиться от малайской женщины, рабыни, служанки и плевать на все монастыри и венчания. Олмейр поднял голову и встретил взволнованный и сердитый взгляд Лингарда. «Разумеется, все, что прикажете, капитан». «Зови меня отцом, как она, мой мальчик», — растроганно попросил старый моряк. «Черт меня побери, если я не думал, что ты готов» отказаться. Знаешь, Каспар, я всегда добиваюсь своего, так что в этом всё равно не было бы смысла. Но ты далеко не дурак. Олмейер хорошо помнил тот разговор, взгляд капитана, его голос, слова и эффект, который они на него оказали. Помнил всё, что окружало их тогда. Узкую наклонную палубу брига, Тихий спящий берег, тёмную гладь моря с широкой золотой дорожкой восходящей луны, помнил охватившее его безумное ликование при мысли о том, какое богатство идёт ему в руки. Не он не был дураком ни тогда, ни теперь, просто обстоятельства сложились не в его пользу. Богатство ушло, но надежда осталась. Олмейер передёрнулся от ночной свежести и внезапно осознал, как сгустилась тьма, после захода солнца, накрывшая реку и стёршая очертания противоположного берега. Только у чистокола, окружавшего дом Раджи, ярко горел хворост, судорожно выхватываясь из тьмы шершавые стволы ближайших деревьев, и кидая дрожащие алые пятна на реку, где по-прежнему в непроглядной тьме торопились к морю древесные стволы. Смутно вспомнилось, что его недавно вроде как окликала жена, должно быть, к ужину. Но человек, размышляющий о крушении надежд прошлого в преддверии надежд на будущее, не чувствует голода, даже если рис уже готов. Хотя теперь, пожалуй, и впрямь пора домой, уже совсем поздно. По шатким половицам Олмейр осторожно двинулся к лестнице. Потревоженная им ящерица, недовольно пискнув, юркнула в высокую прибрежную траву. Лестницу пришлось одолевать с осторожностью, давно привычной. Тут нужно было следить за тем, чтобы не сверзиться вниз на качковатую землю, усыпанную камнями, гнилыми досками и сваленными в кучу недопиленными брёвнами. Повернув к жилому дому, который он величал не иначе, как старой развалюхой, Олмейер уловил доносившиеся из темноты плеск весел и остановился на дорожке, прислушиваясь и гадая, кто же это сунулся на реку в такой паводок. Плеск слышался все ближе, к нему присоединились приглушенные голоса и тяжелое дыхание людей, борющихся с течением в попытке причалить к той самой отмели, где он стоял. Они были уже рядом, но сгустившаяся тьма и кусты скрывали их от глаз Олмейра. «А рабы, не иначе!» пробурчал он себе под нос, вглядываясь в кромешную тьму. «И что им тут надо? Наверняка Абдулла со своими делишками, дьявол его забери!» Лодка подошла совсем близко. «Эй, там, на борту!» окликнул Олмейр. Голоса смолкли, но вёсла всё так же яростно шлёпали по воде. Потом куст напротив Улмейра затрясся, и в ночи раздался грохот брошенных в каное весел Теперь грибцы держались за ветки, но Улмейр с трудом мог различить в темноте неясные очертания головы и плеч человека из лодки. — Ты Абдулла? — неуверенно справился он туан олм говорит с другом арабов тут нет ответил низкий голос сноска туан господин смолайского сердце уолма учащенно забилось дээн ну наконец то наконец то я ждал тебя дни и ночи уже почти надежду потерял ничто не могло бы помешать мне вернуться — возразил его собеседник почти свирепо и добавил полушепотом. «Даже смерть!» «Как же радостно слышать слова настоящего друга!» — растроганно отозвался Олмейр. «Однако вы слишком далеко. Причаливайте к пристани, и пусть твои люди приготовят рис в моем компонге, пока мы с тобой поговорим в доме». «Сноска. Компонг. Огороженное место. Двор. с малайского Ответа не последовало. «Что-то случилось? Надеюсь, с Бригом всё в порядке?» напряжённо спросил Олмейр. «Бриг сейчас там, где ни один белый не сможет наложить на него лапы», заверил Дейн с мрачностью в голосе, которой Олмейр в своём приподнятом состоянии попросту не заметил. «Ну и хорошо. Но где же тогда все твои люди? С тобой только двое». «Послушайте, Туан Улмейер, завтра раннее солнце зарит меня в вашем доме, тогда и поговорим. А сегодня я должен заглянуть к Радже». «К Радже? Зачем? Что у вас за дела?» «Туан, утром мы будем беседовать как друзья, а сейчас мне надо видеть Лакамбу». «Дейн, ты же не бросишь меня теперь, когда уже всё готово?» — с мольбой в голосе спросил Улмейер. «Разве я не приплыл обратно? Но сначала мне надо встретиться с ним для вашей и моей пользы». Очертания головы скрылись. Отпущенный грибцом куст со свистом выпрямился, окатив грязью Олмейра, который подался вперёд в попытке хоть что-нибудь разглядеть. Вскоре Каноэ вошло в полосу света, падавшего с противоположного берега, и Олмейр увидел... Очертания двух фигур, налегавших на весла, и третьей на корме у руля в широкополой шляпе, делавшей ее похожей на огромный гриб. Улмейр провожал лодку глазами, пока она не скрылась в темноте. Вскоре до его слуха донесся гул множества голосов. От горящей кучи хвороста отделились огни факелов, которые на миг осветили ворота в чистоколе. Люди вошли внутрь. Факелы растворились в темноте, и только потревоженный костер бросал вокруг неровный дрожащий отсвет Олмеер большими шагами двинулся к дому, обуреваемый тяжелыми мыслями. «Нет, не может быть, чтобы Дейн решил его провести!» Абсурд какой-то. И Дейн, и Лакамба слишком заинтересованы в успехе предприятия. Конечно, доверять местным — последнее дело, но даже малайцы совсем не дураки, когда речь идёт об их собственных интересах. Всё будет хорошо. Должно быть хорошо. Дойдя до этой мысли, он обнаружил себя у ступени веранды. Отсюда были видны оба рукава реки. Когда огни у дома Раджи окончательно потухли, Основное русло понтая погрузилось в кромешную тьму, но вверх по течению, в Самбире, где на берегу теснились домики малайцев, то там то сям пробивался сквозь бамбуковые стены тусклый свет или дымящий факел мерцал на веранде над рекой. Ещё дальше, там, где остров кончался невысокой скалой, над малайскими лачугами высились внушительные постройки — возведённые на твёрдой земле, занимающие немало места и освещенные множеством огней, ярких и ровных, что наводило на мысль о керосиновых лампах. Стояли там дом и склад главного самирского торговца Абдуллы Ибн Селима. Картина эта страшно расстраивала Олмейра. Вот и сейчас он погрозил кулаком в сторону зданий, которые словно бы... Холодно и высокомерно насмехались над его утерянным богатством и медленно поднялся по ступеням. Посреди веранды стоял круглый стол. Керосиновая лампа без стекла бросала резкие отсветы на три внутренних стены. Открытая сторона веранды глядела на реку. Между грубыми столбами, поддерживающими крышу, свисали изодранные ротанговые занавески. Потолка не было — и свет лампы рассеивался и терялся среди балок. Центральная стена делилась надвое дверью в коридор, завешанный красной шторой. В этот коридор, ведущий во внутренний двор и кухонную пристройку, выходила женская комната. В одной из боковых стен располагалась другая, запылённая дверь с выцветшей табличкой «Приёмная, Лингард и Ко», выглядевшая так, будто её давным-давно не открывали. У третьей стены красовалась гнутое кресло-качалка, а ближе к столу — четыре простых деревянных кресла, растерянно разбредшихся вокруг него, будто бы стесняясь окружающей затрапезности. В одном из углов валялась груда циновок, а наискосок над ними висел старый гамак. В другом, обернув голову обрывком красного ситца, бесформенной кучей спал малаец Один из рабов Олмейра, «моих людей», как он их называл. Вокруг лампы под аккомпанемент комариного писка плясали многочисленные и разнообразные мошки. Под пальмовыми листьями, попискивая, бегали ящерицы. Обезьянка, прикованная цепочкой к одному из столбов веранды и забравшаяся под крышу переночевать, оскалилась на Олмейра и перескочила на одну из бамбуковых балок. На облезлый стол дождем посыпались мусор и обрывки листьев. Неровный, выщербленный пол покрывали сухие ветки и земля. Во всем сквозило ощущение заброшенности, запущенности. Красные пятна на полу и стенах выдавали привычку обитателей жевать бетель. Ветер с реки лениво шевелил дранные желюзи принося из леса солодковато-удушливый запах вянущих цветов. Под ногами Улмейра громко заскрипели доски. Спящий в углу малайц тревожно шевельнулся, пробормотал что-то невнятное. За занавешенным проемом что-то тихо зашуршало, и нежный голос спросил по-малайски «Это ты, отец?» «Да, Нина, я голоден». «Все уже легли?» — жизнерадостно спросил Олмейр и с довольным вздохом опустился в ближайшее к столу кресло. Через занавешенную дверь на веранду вышла Нина в сопровождении пожилой Малайки, которая принялась расставлять на столе ужин, тарелку с рисом и рыбой, кувшин с водой, Полбутылки Женевера, традиционного голландского джина, аккуратно разместив перед хозяином треснувший стакан и оловянную ложку, она бесшумно исчезла. Нина остановилась у стола, одну руку положила на край, другая безвольно свесилась вдоль тела. На ее лице, обращенном в сторону открытой стены, застыло выражение нетерпеливого ожидания. Глаза мечтательно мерили ночную темноту, так, словно там скрывалось нечто прекрасное. Для полукровки она была довольно высокой. Точённый отцовский профиль несколько утяжелялся квадратным подбородком, унаследованным ею от предков матери, пиратов Сулу. Белые зубы, поблёскивающие за приоткрытыми твёрдо очерченными губами, придавали взволнованному лицу диковатый оттенок. Однако прекрасные тёмные глаза обладали присущей малайским женщинам Мягкостью и вместе с тем светились незаурядным умом. Спокойно и уверенно смотрели они, словно видели что-то недоступное взглядом других, пока облаченная в белая девушка стояла. Устала, стройная, гибкая, грациозная, но не придававшая значение собственной привлекательности. Ее не слишком высокий, но чистый и открытый лоб венчали пышные блестящие волосы, спадая на плечи тяжелыми локонами. На их черном фоне оливковая кожа казалась гораздо светлее. Олмейр жадно набросился на рис, но внезапно застыл с ложкой в руке, внимательно глядя на дочь. «Ты слышала, полчаса назад мимо проплывала лодка?» — спросил он. Девушка быстро глянула на отца и подалась в сторону от Света, встав спиной к столу. «Нет», — медленно ответила она. «Она была! Наконец-то! Дэйн, собственной персоной! Я успел переговорить с ним, он отправился к Лакамбе и сегодня к нам...» «Не придет», — обещал, что будет завтра. Он проглотил еще ложку и добавил «Я почти счастлив, Нина». Впереди показался конец длинной дороги, которая уведет нас прочь от этого жалкого болота. Скоро мы уберемся отсюда, я и ты, моя дорогая девочка. И тогда Олмейер поднялся из-за стола и уставился перед собой, словно созерцая некое волшебное видение. «И тогда мы будем счастливы. ты И я «Будем жить в богатстве и почёте далеко отсюда и забудем эту жизнь, эту борьбу, эту нищету». Он подошёл к дочери и ласково провёл ладонью по её волосам. «Жаль, что приходится доверяться малайцу, но должен отметить этот Дэйн — настоящий джентльмен». «Настоящий джентльмен», — повторил он. «Ты позвал его сюда?» — спросила Нина, не глядя на отца. «Конечно». «Отчалим послезавтра!» — радостно отозвался Улмейер. «Не стоит терять ни минуты! Ты рада, детка?» Нина была почти с него ростом, но Улмейеру нравилось вспоминать ее ребенком, когда они были друг для друга всем на свете. «Рада!» — очень тихо ответила дочь. «Разумеется, ты представить себе не можешь, что нас ждет впереди!» Оживленно продолжал Олмейр. «Я ведь и сам не был в Европе, но так часто слушал рассказы матери, что представляю себе все как наяву. Мы заживем на славу. Вот увидишь». Он еще постоял рядом с дочерью, вглядываясь в свое тайное видение, а потом погрозил крепко сжатым кулаком в сторону спящего поселка. «Ну что, друг мой Абдулла?» «Посмотрим, кто кого после стольких лет!» Он перевёл взгляд на реку и уже спокойнее сказал. «И снова гроза!» «Что ж, никакой гром не помешает мне сегодня наконец-то выспаться!» «Спокойной ночи, малышка!» — шепнул он, целуя дочь в щёку. «Сегодня ты что-то грустишь. Завтра будешь повеселее, да?» Нина слушала отца с непроницаемым лицом. Всё так же глядя полуприкрытыми глазами в ночь, которая всё сгущалась по мере того, как пришедшая с холмов туча стирала звёзды, превращая небо, лес и реку в почти осязаемую тёмную массу. Лёгкий бриз утих, но далёкое ворчание грома и слабые отцветы молнии предупреждали о надвигающейся грозе. Девушка со вздохом повернулась к столу. Улмейер улёгся в гамак и уже почти уснул. «Забери лампу, Нина!» — сонно пробормотал он. «Тут полно мошек. Иди спать, доченька!» Но Нина, потушив свет, снова вернулась к балюстраде веранды. Облокотившись о перила, она иступлённо вглядывалась в сторону понтая. Замерев в давящей тишине тропической ночи, с каждой вспышкой молнии она видела, как лес на обоих берегах реки гнётся под яростным напором надвигающейся бури. Дальний плёс вскипает белой пеной, а чёрные тучи рвутся на причудливые куски, оседая почти на верхушке метущихся под ветром деревьев. И хотя вокруг неё пока царили тишина и покой, Она слышала дальний рев ветра, шум проливного дождя, рокот бушующих волн взбудораженной штормом реки. Все ближе и ближе гремел гром, яркие вспышки молнии сменялись ужасающей чернотой. Когда гроза подошла к месту, где река разделялась на два рукава, Дом затрясся от ветра, дождь забарабанил по крыше из пальмовых листьев, громовые раскаты слились в сплошной рокот, а непрерывное сверкание молний озарило бурную воду, несущую сломанные ветки деревьев, клонящихся под напором жестокой и безжалостной силы. И пока отец мирно спал... Безразличной как бешенству стихии, так и к своим собственным надеждам и неудачам, друзьям и врагам, дочь стояла неподвижно, с каждой вспышкой молнии внимательно и тревожно всматриваясь в широкую гладь реки.